257. -е. Матерь Агни-йоги Как бы ни складывалась жизнь, жить все равно нужно. И лучше из того, что есть сделать хорошее, чем из хорошего плохое, или из плохого еще худшее. Но бывают такие состояния духа, когда лучше всего внешне себя не выявлять никак. Это моменты и, и сознания. И ему тоже надо порой отдохнуть от постоянной смены явлений, чтобы набрала оно новые силы для жизни».